годами в Иране. Оливия Ойлс была не из тех женщин, которые могут разволноваться по пустякам. Работая с детьми из самых разных приютов, она насмотрелась на многое. Не все люди подходят к своему делу с полной ответственностью. Психолог слышала сотни рассказов об избиениях и унижениях, как со стороны старших ребят, так и самих работников учреждений. Иногда они лгали, иногда говорили правду. Но что объединяло их всех просьба о помощи, читающаяся в глазах. В этом мире всем тяжело, а ребёнку, оставшемуся без родителей, тяжелее в 10 раз. Оливия знала, что не в силах помочь каждому. Спустя несколько лет работы и кучи бессонных ночей она в этом убедилась. Всегда найдётся случай, когда всё складывается совсем не по твоему сценарию. Бюрократия, ложь, прорехи в системе. постоянно находится лазейка для того, чтобы люди сверху могли закрыть глаза на некомпетентность определённых сотрудников. Когда в жизни Оливии появился собственный ребёнок, канат пустила свои переживания. Стала более холодной. Нельзя изо дня в день рвать себе душу в надежде, что в будущем это никак не аукнется. Но маленький мальчик, сидящий в её кабинете, вновь заставил психолога всерьёз занервничать. Стоя в коридоре, смотря в приветливое лицо молодой служительницы церкви Оливия формулировала мысль в голове, ведь то, что ей предстояло сказать, было непросто. "Здравствуйте, сестра Мередит. Добрый день, Оливия". Женщины обменялись рукопожатием, и Оливия отметила, насколько крепкая оказалась рука собеседницы. Жёсткая ладонь прошлась по мягкой коже словно грейдер. "Что вы можете сказать о Маркусе?" спросила сестра Мередит. Хм, с чего бы начать? Начните с самого главного. Мередит было около 30, но в её взгляде Оливия увидела гораздо более зрелую женщину, ту, кто сможет принять правду, какой бы чудовищной она ни была. По крайней мере, так ей казалось. Оливия, послушайте, за всё время служения в церкви, в нашем приюте я встречала очень много детей, разных детей. Добрых и чутких, злобных, и мстительных, тех, кто понимает с первого слова и тех, кому нужно объяснять одно и то же по 100 раз. Понимаю. Но детей подобных Марко с увяни не встречала ни разу, особенно после случившегося. Знаете, после инцидента многие говорили об одержимость. Женщины стояли в довольно узком коридоре, вокруг них бегали ребятишки, играя в догонялки. Одна девочка чуть не сбила сестру Мередит с ног. Аккуратнее, детя Разговоры об одержимости. Оливия предполагала подобное, тем более зная то, что произошло с мальчиком, не буду ходить вокруг да около, сестра мередит. Оливия дотронулась до живота, чувствуя смятение. Результаты о психопатии Маркуса не радуют. Тесты по отсутствию эмпатии высокие 54 из 60. Тест на манипулятивность 46 из 60. Что это значит, доктор? Есть лечение? Оливия ответила не сразу. Пару секунд она выстраивала в голове последовательность мыслей. Это будет сложно, но возможно. У нас получится научить Маркуса тому, чего ему не хватает отсутствующим в нём эмоциям. И как это сделать? Лучше всего показать на примере других людей, чтобы Маркус узнал, как нужно реагировать в те или иные моменты. Мередит опёрлась спиной о стену. Казалось, из женщины разом вышел весь воздух. Видимо, она знала, что Маркус особенный, но чтоб такое? То есть, начала сестра: "Вы хотите сказать, что ему нужно научиться притворяться, выдавать фальшь за истину, что в те моменты, когда Маркусу будет абсолютно плевать, он должен выдавливать из себя лживые кривляния, дабы не выделяться из толпы?" Облизав пересохшие губы, Оливия ответила: Со временем он может привыкнуть, Маркус начнёт реагировать на те или иные обстоятельства так, как это делаем мы с вами. В теории, конечно. Вот только вы упускаете одну очень важную деталь. Меридит впервые повысила голос. Всё это и останется ложью. Он посмотрит нам в глаза с грустью на лице, хотя внутри него по-прежнему не будет ровным счётом ничего. Мне жаль, ответила Оливия. На моей практике это первый случай. Не сказав больше ни слова, сестра Мэридит забрала Маркуса из кабинета психолога, и они пошли в сторону выхода. Даже вдалеке доктор Уэлс видела рисунок с изображением человека в крови, которым небрежно размахивал Маркус Марлоу. Возможно, мальчик сделал или собирался сделать что-то гораздо худшее, чем то, в чём его обвиняли.